Марина Миронова. Ребенок и компьютер. Публикуется по материалам доклада, прочитанного на 14-х рождественских образовательных чтениях в январе 2006 года. Автор Марина Николаевна Миронова, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой Калужского областного института повышения квалификации работников образования, преподаватель психологии. Калужской духовной семинарии. Для России начало третьего тысячелетия характерны стремительные перемены в различных сферах жизни. Новые социальные явления нельзя воспринимать однозначно. Так, в пользе и необходимости компьютера и интернета фактически никто не сомневается. Они обеспечили широкий и быстрый доступ к различным видам информации. Однако Информационное пространство наполнено и реальными угрозами. Эти угрозы не менее, а иногда и более реальны, чем пожары, наводнения, терроризм и радиоактивное заражение. Чем менее опасность очевидна, тем более она велика. Прежде всего, эта неочевидная скрытая опасность угрожает нашим детям. Особую угрозу представляют некоторые компьютерные игры последние годы нередкими стали случаи обращения к специалистам, психологам, врачам, психотерапевтам по поводу злоупотребления детей игры. Более того, число этих обращений приобретает характер устойчиво растущей тенденции. И в науке сейчас появилось описание новых видов зависимостей, в том числе в зависимости от компьютера и телеэкрана, которые По мнению некоторых психологов, так же как любые иные (алкогольная, наркотическая и так далее), крайне отрицательно сказываются прежде всего на личности человека, вызывают нарушение социального взаимодействия и деградацию нравственной сферы. Вместе с тем в настоящее время скудны эмпирические исследования, показывающие воздействие компьютера на физическое и личностное развитие ребенка. Гораздо больше выступлений публицистического характера. Среди них встречаются и такие, в которых утверждается, что в многочасовом погружении в мир компьютерных игр ничего страшного нет, что это с возрастом пройдет, весь мир осваивает компьютер и ничего, и что занятие это весьма полезное, так как язык компьютерных игр это язык новой культуры. Для начала необходимо познакомить взрослых которые, по иронии судьбы, оказались в несвойственной им роли наиболее наивной, непросвещенной части человечества с современными компьютерными играми. С технической точки зрения, это верх совершенства. Например, игры с видом из глаз компьютерного героя. Все происходящее на экране, как бы происходит и с играющим. Поэтому стремительно и неумолимо осуществляется Идентификация с героем, полное вхождение в роль, погружение в виртуальную реальность игры. Если герой агрессивный, отрицательный, то происходит идентификация со злом. К таким играм необходимо отнести Postal, Postal 2, Diablo, Diablo 2, Counter-Strike, Алиса и некоторые другие. Особый тип игр этого класса – думобразные игры. «Дум Ультимат», «Дум 2», Quake, Quake 2», «3» и другие, которые сразу после своего появления в 1994 году стали невероятно популярными. По сообщению психолога И.В. Бурлакова, в «Дум-образных играх» используются сценарии, активирующие так называемые «архетипы бессознательного». Причем именно данным обстоятельством объясняется Их особое привлекательное. Все, что содержится в глубинах нашей психики, для нас чрезвычайно притягательно. С точки зрения известнейшего швейцарского психоаналитика Карла Густава Юнга, психика состоит из сознательного и бессознательного, а бессознательное, в свою очередь, из коллективного и индивидуального. Коллективное бессознательное – это схемы инстинктивного поведения, передаваемые каким-то неведомым образом по наследству. А упомянутые архетипы, тоже, кстати, термин юнга, это регуляторы поведения, подчас срабатывающие в психике человека прежде, чем он успевает свою реакцию осознать. И если что-то активировало архетип, он начинает управлять человеческим поведением вопреки воле и раду. Создатели же «Дум-игр» пошли по пути эксплуатации наиболее темных и мрачных из архетипов – агрессивного лабиринта, ада, смерти, чудовища. Об агрессивном лабиринте рассказывает греческий миф о Эзеи и Минотавре. На острове Крит был построен лабиринт для Минотавра, чудовище с телом человека и головой быка. В лабиринте Минотавр мог жить, но не мог найти из него выход. Любой человек, войдя в этот лабиринт, не мог также найти выход и блуждал в нем до тех пор, пока не встречал голодное чудовище. Создатели игр предлагают игроку стать героем Тезея, войти в лабиринт и победить Минотавра. Но практика показывает, что игрок Тезея и есть жертва, которая, не найдя выхода, отдана на растерзание Минотавру. Теперь уже в реальной жизни он будет попадать в ситуации, из которых нет выхода, так как теперь лабиринт стал активной, а не потенциальной частью его собственной психики. Игры, эксплуатирующие сценарий архетипа чудовища, населяют ожившие мертвецы, демоны, механические упыри, человек-танк. Одни исследователи считают, что архетип чудовища стимулирует создание некого нового человека, которого еще не было на земле. Другие, что таким образом формируется любовь к безобразным, демонизация сознания. ВВ В. ВИ Слободчиков. В реальной жизни уже появились эти новые люди – киборги, модифицирующие свое тело, чтобы оно стало похожим на тела чудовищ из игр. Они вставляют в него металлические шайбы пробивают дырки в своем черепе, то есть собственноручно производят репанацию без всяких медицинских показаний, разрезают язык на две половинки, вшивают под кожу компьютерные чипы, а некоторые из них подвешиваются, становясь похожими на туши свиней, висящих в продовольственном складе, потому что и туши, и тела подобных киборгов поддеваются с помощью металлических крюков и висят на веревках, или каната. Но для этих киберлюдей состояние туши – высшее наслаждение. Их показали в телепередаче профессии репортёров за 13 августа 2005 года по каналу НТВ. Ведущий сообщил интересные в нашем контексте сведения о её героях. В детстве они играли в компьютерные игры, а сейчас многие работают в компьютерной индустрии. Все они чураются общества обычных людей. Одна из героинь с детства ненавидит свое имя. Другой, потерявший вкус к обычной жизни, бросил квалифицированную работу, семью, живет в квартире с халамом и демонстрирует свое наивысшее счастливое состояние. Но, как замечает ведущий, счастливый человек вряд ли сможет жить в таком доме. Да и глаза у него. Уж очень грустно. Когда я рассказала о передаче своим коллегам, упомянув, что эти самые киборги вводятся не только за границей, но и в Москве, меня тут же поправили. Оказывается, они есть и в Калуге. По выходным ездит в московский клуб, а одна девочка уже два раза подвешивалась. Архетип смерти также часто эксплуатируется создателями игр. Они почему-то считают, что люди любого возраста, в том числе и дети, любят разглядывать чужую смерть. Моё первое личное знакомство с играми, в которых используется архетип смерти, произошло случайно. Я попросила восьмилетнего мальчика принести из дома несколько любимых компьютерных игр. Просмотр дал богатую пищу и уму, и сердцу. После него Я стала радикальным противником подобных игр. Первая игра предназначалась для детей от 5 до 7 лет. По экрану разгуливали шикарные рыжеполосатые кошки. На заднем плане стена какого-то заброшенного здания, зияющего пустыми оконными проемами. Нажатие кнопки и одна из кошек летит на стену. Если она попадает в оконный проем, то исчезает. А если на стену вместо кошки на стене появляется густое пятно крови. Вторая игра предназначалась подросткам старше 14 лет. Она очень натурально демонстрировала то, что на бандитском жаргоне называется замочить. А умудренный игровым опытом мальчонка объяснил мне, что такие игры и называются соответственно мочилкам. И стрелялки, и мочилки. Распечатывают архетип смерти. Смерть становится явлением обыденным и заурядным. Психологи назвали этот феномен тонатизация детского сознания. От греческого слова «тоната» – смерть. Еще один деструктивный архетип – архетип ада. Сознание игрока активируется с помощью определенных символов, выполняющих роль ключей и отпирающих входы глубокие подземелья психики, которые хранят память о временах самого темного язычества, временах ведовства и сатанинского поклонения тьми. К таким символам относится, например, голова осла, так как она была когда-то обязательным атрибутом сатанинских действий. Другим символом, раскрывающим архетип ада, является перевернутый христианский крест. Еще один пример подобного символа падший ангел, обнаженная женщина с крыльями за спиной и рогами на голове. Все эти символы вы найдете во многих играх. Как пишет и. В. Бурлаков, думобразные игры изначально спроектированы для работы с подсознанием. Сознание для игры вообще не требуется. А с точки зрения Карла Юнга, бессознательное вообще выполняет по отношению к сознанию компенсаторную функцию. И если имеется некая односторонность, некий перекос в сторону сознания, бессознательное как бы такой перекос выравнивает. С этой точки зрения думообразная игра может послужить инструментом для поддержания душевного баланса, похожим на алкоголь, никотин, лекарства, наркотики. Не стоит забывать, что все перечисленные средства отнюдь не детские забавы. Они изменяют уровень сознания, причем вектор изменения направлен в сторону регрессии, снижения этого уровня. Кроме того, постоянное обращение к бессознательному может стать самоцелью, что, в свою очередь, можно считать главным признаком зависимости. Как правило, люди достаточно высокой душевной культуры в подобных средствах не нуждаются. Они ищут и находят адекватное предложение своим рациональным и иррациональным импульсам в реальном мире и считают все вышеперечисленные средства достижения баланса злом, разрушающим сознание. Ссылаясь на авторитет В. И. Свободчикова, скажем, что содержимым коллективного бессознательного является законсервированная история человечества, которая не нуждается в активации. В ходе истории... Растет нравственное сознание, архетипы же закупориваются и постепенно вытесняются в сферу бессознательного. Если вы спросите, почему все это игровое безобразие не запретят, то ответа не услышите. Во-первых, нет никакой инстанции, которая бы осуществлял надзор над содержанием игр. Разве что так называемый рейтинг ESRB разработанный в США для классификации игр в зависимости от возрастных групп. Именно в соответствии с ним игра, в которой играющий ребенок убивает кошек, рекомендуется детям, начиная с пяти лет. Вероятно потому, что пятилетний уже в состоянии нажимать на кнопку. Этическая же сторона создателей рейтинга вряд ли интересовала. А игра, в которой герой и играющий совместно замочили врага, Рекомендуется от 14 лет. Кстати, недавно я слышала сообщение по одному из ТВ каналов. Американские психологи пришли к выводу, что компьютерные игры вредно влияют на играющих. И в связи с этим предлагается начать пересмотр рейтинга. Присоединяясь к ним, все же хочется заметить, что несовершенство рейтинга далеко не главная причина вредного влияния компьютерных игр. Есть и другие куда более серьезные. Но и это сообщение радует, хотя речь идет пока что только о благих пожеланиях. Вообще же компьютерные игры обладают высоким дидактическим потенциалом. Но беда в том, что учат некоторые из них явно чему-то не тому. Вот одна из фактически обучающих игр. Сначала герой шагает по улице со спрятанным в кармане пистолетом. В конце улицы стоит полицейский. Когда он поравняется с полицейским, тот обыщет его и конфискует пистолет. Так играющий получает информацию о том, что сделал неверный ход. Тогда играющий делает другой ход, как оказывается, после верный. Теперь он идет по улице уже не с пистолетом, а с гаечным ключом или молотком. Полицейский не имеет ничего против рабочих инструментов, поэтому препятствие противно благополучно. А дальше герой встречает старушку, вынимает инструмент из кармана и бьет ее по голове. Да падай! Из нее сыпется монет. Кроме того, из энциклопедии юного налетчика можно узнать, что нападать лучше на старушку, а не на рабочего, и еще массу полезных сведений. Существуют, правда, и другие игры, например, стратегические. Их воздействие, по оценкам специалистов, спорно. Одни исследователи пишут, что подобные игры развивают системное мышление. Другие считают, что играющие реализуют потребность в доминировании и власти, поэтому такие игры могут способствовать формированию властных черт характера. Есть, однако, игры, которым претензии, кажется, нет. Симуляторы, квесты и пассиансы. Есть и такие, которые характеризуются весьма положительно. Они способствуют развитию творческого начала ребенка. Например, это игры, в которых он оживляет героев любимых мультфильмов и создает свои сказки. Итак, мы, всем взрослых людей, весьма обеспокоенных тем, что в настоящее время очень мало экспериментальных научных данных, которые могли бы объективно показать результаты воздействия деструктивных компьютерных игр, решили провести собственные исследования. Мы – это психологи Миронова, Бойтенко, Романушкина, педагоги Кутуранова, Анохина, Абрамов и врач Муравьева. Вначале мы провели анкетный опрос, в котором участвовали дети из Калуги, Боровска, районного центра «Перемышль», а также отдыхающие детского лагеря санаторного типа в Анапе. И вот некоторые результаты. Обычно время, проводимое ежедневно ребенком у экрана, является критерием зависимости от компьютерных игр. Так как более 23% юных респондентов указали в анкете, что они проводят у компьютера ежедневно 2 и более часов, то уже формально таково, по крайней мере, мнение целого ряда исследователей, можно говорить о массовом злоупотреблении компьютерными играми. Но мы решили, что не само по себе время игры имеет решающее значение, а то, какие именно игры предпочитают игроки. И далее обследовали с помощью психологических тестов именно тех из долгоиграющих, кто указал на приведенные в начале статьи выраженно деструктивные игры, как на любимые и наиболее предпочитаемые таких игроков мы и причислили к группе так называемых кибераддиктов. Аддикт по-английски зависимость. Их оказалось 37 человек или около 9%. Результаты, полученные с помощью тестов, подтверждают предположение о том, что компьютерные игры крайне опасное занятие, так как практически у всех игроков из нашей группы были обнаружены или иные отклонения в состоянии психологического здоровья. Например, результаты теста «Личностный рост ребенка» могут быть представлены с помощью понятных для всех слов, а не научных терминов. Так, например, здесь изучается отношение к отечеству, которое в данной группе игроков характеризуется как социально-издевенческое. Или отношение к культуре, которое – У игроков кибераддиктов может интерпретироваться как безкультюрье, камство и вандализм. Отношение к миру может характеризоваться как милитаризм. Отношение к человеку как жестокость. Отношение к человеку как к другому можно характеризовать как эгоизм. Результаты свидетельствуют о том, что воздействие компьютерных игр блокирует процесс позитивного личностного развития делает ребенка безразличным, черственным, жестоким и эгоистичным. Результаты, полученные с помощью других методик, хорошо согласуются с подобными выводами. Так, проективная методика хан тест то есть тест руки, свидетельствует не только о высокой готовности к открыто-агрессивному поведению, но и о недоразвитии социальных установок, способности к социальной кооперации, умение учитывать чувства, права и намерения других людей, желание сотрудничать с ними, иметь искренние эмоциональные отношения. Все это практически отсутствовало. Наиболее обоснован, по мнению авторов методики, прогноз относительно внешнего проявления агрессии. В группе киберадиктов средние показатели по шкале агрессии превышают величину, указанную авторами методики, для выборки заключённых. то есть можно предполагать чрезвычайно высокую вероятность агрессивного поведения киберадиктов и соответственно их большую социальную опасность указанную автором методики для выборки заключенных тюий кроме того при помощи этой методики обнаружен высокий уровень автоматических нерегулируемых сознанием действий что может быть интерпретировано не только как социальная незрелость личности но и как роботизация внутреннего мира. Таким образом, результаты хан теста показывают, что злоупотребление компьютерными играми увеличивает склонность к проявлению агрессии, снижает возможности социальной кооперации и способствует превращению играющего в механического исполнителя чужой воли. Обследование по методике рисунок всего мира показало, что рисунки игроков-кибередиктов статистически значимо отличались от рисунков детей, не страдающих компьютерной зависимостью, по представленности традиционных ключевых образов символов мироустройств, особенно таких, как дом, дерево, человек. Эти традиционные символы мироустройства из сознания киберадиктов как бы вытесняются символами деструкции. К последним относятся пистолеты, капли крови, черепа, когти взрывы, разломы земной коры, рваные края, шприцы, ножи, шпаги, колючки, кандалы, цепи, голые деревья, изображение процесса умирания живого, убийств, изображение хаоса через беспорядочное штрихование или клубок перепутанных линий. Можно обоснованно утверждать, что сознание детей-кибередиктов переполнена символом деструкции в результате воздействия игр. Или, ссылаясь на выдающегося психоаналитика Эрика Фромма, можно говорить о деструктивных тенденциях личностного развития у этих подростков. Нами обнаружен также рисуемый символ, ранее не встречавшийся авторами, которые работали с данной методикой. Этот символ – экран. Прежде всего, это экран компьютера. Появление такого нового символа, заменяющего все символы мироустройства, на наш взгляд, один из наиболее радикальных предметов, свидетельствующих о трансформации в картине мира игрока. Таким образом, наше исследование позволяет говорить о типичных изменениях восприятия мира детьми, злоупотребляющими компьютерными играми. Для таких детей характерны неавтономность, ощущение себя, частью компьютера, снижение процесса социализации, а также наличие предпосылок для развития аномалий и деструкции личности в будущем. При одинаковых временных характеристиках, число игровых часов в неделю и игровой стаж, мальчики-игроки более склонны к деструктивным играм, чем игроки-девочки. Однако склонность к проявлению открытой агрессии у девочек, их было 10 среди обследованных, и мальчиков статистически значимо не различаются. По этим параметрам девочки психологически сходны с мальчиками. Они, как и мальчики, не ориентированы на другого человека, и их сознание в такой же степени насыщено символами деструкции. Из этого следует вывод. Даже не столь агрессивное меню оказывается вполне достаточным, чтобы исказить чувствительную душу девочки. Далее результаты диагностики по методике БОС. Биологическая обратная связь, которая проводилась в группе юношей и девушек 17-18 лет, выявили ряд патологических особенностей в энцефалограммах киберодиктов. Первая особенность. У игроков показатели так называемого тетта-ритма значительно выше нормы. Это может говорить о снижении активации коры головного мозга приближенному к такому состоянию, которое принято называть «сонный мозг». Допустима и несколько иная интерпретация. Человек будто застрял в детстве. У него включены в работу подкорковые структуры, отвечающие за инстинкты, тогда как активность коры, которая связана с мышлением, снижена. Высокий тета-ритм свидетельствует о вовлеченности глубоких отделов головного мозга, участвующих формировании, организации и хранении информации. Вероятно, на подобном нейрофизиологическом фоне распечатываются архетипы бессознательной сферы. Таким образом, наши экспериментальные исследования подтвердили теоретические предположения И.В. Бурлакова об эксплуатации создателями компьютерных игр архетипов бессознательных. Вторая особенность испытуемых этой группы практически у всех обнаруживаются повышенные цифры так называемого дельта-ритма, которые могут указывать на неврозоподобные состояния человека, мигательные, двигательные тики, на невротические симптомы в поведении, например, гипервозбудимость. И третья особенность – низкие цифры так называемого альфа-ритма, который отражает баланс возбуждения и торможения в коре головного мозга. Мощность альфа-ритма менее 60%, что и наблюдается в данном случае, может указывать и на снижение активности коры, и на ослабление ее контроля над функцией подкорковых структур. Таким образом, в результате негативного воздействия компьютерных игр психологические отклонения переходят в нарушение психофизиологических функций головного мозга. Возрастной аспект компьютерной зависимости был для нас важен в связи с широко распространенным мнением что со временем, дескать, как играм и, соответственно, все негативные последствия проходят сами по себе. Полученные нами результаты показывают полную безосновательность и безответственность такого мнения, а именно: в группе 17-18-летних кибераддиктов мы не только не обнаружили улучшений по какому-либо из исследованных параметров, но, напротив, углубление деструктивных тенденций. Особенно явно они прослеживаются по дополнительным данным методики «Рисунок всего мира», а также по методике «Босс». Можно смело говорить о том, что с увеличением игрового стажа, несмотря на то, что подростковый возраст миновал, не наблюдается положительной динамики развития, а напротив, углубляется, нарастает личностная регрессия. И, наконец, данные, полученные нами по методике «Робинзон», хорошо согласуются с выводами В.В. Абраменковой, о том, что для современных детей, среди которых очень много игроков, экран более значим, чем родители. Проанализировав результаты, мы сделали вывод. В современном социуме, характерном для России, имеются факторы, деструктивно влияющие на процесс развития ребенка. Среди них особое место принадлежит экрану. Говоря об экране, Мы сейчас имеем в виду обобщенный образ многих информационных устройств. Экран телевизора, компьютера, киноэкран, рекламный щит-экран и так далее. Значение экрана нельзя недооценивать. Он представляет серьезную опасность для подрастающего поколения России. Мы считаем, что в настоящее время необходимо принять меры по широкому оповещению общественности о деструктивности экрана. Разработать отечественный рейтинг компьютерных игр, реально учитывающий особенности детской психики, всю степень опасности и стандарты на подобную продукцию. Принять меры по созданию компьютерных игр и нового содержания, таких, которые могли бы способствовать развитию личности. Необходима профилактика киберзависимости, которая помогала бы предотвратить деструктивные изменения личности и патологические процессы в коре головного мозга, у представителей юного поколения. Особую роль тут следовало бы отвести к образовательным программам, адресованным как непосредственно детям и подросткам, так и их родителям. Главное право ребенка – это право на детство. Раннее равноправие, ранняя свобода в выборе игр и развлечений не только не подготавливают его к самостоятельной жизни, но исключает всякую свободу в будущем. Причины – по которым некоторые взрослые уродуют личность, физическую и духовную жизнь детей, их будущее, на первый взгляд, различны. Это и жажда наживы, которая толкает алчных людей на реализацию права человек для бизнеса и принципа разового стаканчика. Это и стремление некоторых взрослых извращенцев изуродовать вокруг себя как можно больше детей, чтобы в будущем не чувствовать себя белыми воронами. Это и аккузный фашизм, готовящий для нового мирового порядка управляемых биороботов. Это и новая волна контркультуры. Это и стремление к мировому господству, сконцентрированное в явлении глобализма. Это и реализация на практике теории хаоса, западного ученого русского происхождения Ильи Пригожина, воспринята некоторыми специалистами в области управления, экономики, образования, к истинно с большой буквы, якобы двигателем развития является разрушение. Но все перечисленные явления имеют один источник. Говоря словами святителя Игнатия Бренчанинова это хитрость врага нашего, стяжавшего в борьбе с немощным человеком необыкновенные опытность и искусство от долговременного упражнения в борьбе. Поэтому не будем беспомощно разводить руками, говоря что не наше это дело, а властей, и что сделать ничего невозможно, так как здесь замешаны большие деньги, на все заплачено и все схвачено. Не будем проявлять псевдогуманность, стараясь не портить людям настроение. Не будем бояться, что кое-кто припечатает нам клеймо маргинала. Разожжем свою ревность о Боге и будем противостоять современным злохитростям врага, каждый на своем месте и по своим силам.